19. Приемный отец Иуэфэя это отражение Евангельского Иосифа. Согласно китайскому сказанию Йоэфей, практически сразу после рождения ему было только три дня от роду, остался без отца, которого унесли нахлынувшие воды. Мы уже обсуждали этот сюжет выше. Согласно христианскому догмату, у Иисуса не было физического Отца поскольку произошло непорочное зачатие. Следовательно, евангельский Иосиф был лишь приемным отцом для юного Иисуса. Поэтому следует ожидать, что китайская версия сейчас сообщит нам о появлении приемного отца у Юэфэя. Наше логическое заключение полностью подтверждается. Учители, восхищенные талантами юного Юэфэя, Приходит к его матери и заявляет, «Если вы не возражаете, я готов считать его своим приемным сыном. Но вашему сыну не придется менять фамилию, просто он временно будет называть меня отцом, а я передам ему свои знания и жизненный опыт. Когда же умру, пусть он меня похоронит, как подобает хранить приемного отца. И долг его по отношению ко мне будет исполнен». «Почтенная госпожа, надеюсь, теперь вы согласитесь?» Не успела госпожа Юэ и слово вымолвить, как ее сын сказал. «Если фамилию менять не нужно, я буду рад назвать вас приемным отцом. Сядьте, пожалуйста, на почетное место. Я вам поклонюсь». Три. Таким образом, сказания о Юэфее довольно аккуратно и подробно воспроизводят здесь христианское жизнеописание Христа. У него появляется приемный отец.